Вот почему так неистребим этот обычай, хотя изначальный символ его давно забыт. Но откуда у него, рожденного и воспитанного в христианском православном духе, образованного и просвещенного человека, эти знания и древняя вера, солнцепоклонничество, крамолия, причем не формально, не от ума, а, судя по физическому состоянию, перед затмением глубоко и гармонично вписанное в его природу и существо. Перед рассветом Овега немного оживился, но, истерзанный ночной болезнью, едва встал, чтобы встретить солнце а через два с небольшим часа после рассвета началось затмение, а вега уже лежал пластом, держа у себя на груди хлеб-соль. Русинов тоже почувствовал недомогание, учащенно билось сердце и появилось загрудинное жжение, обычное для ишемии. Кардиолог через каждые 10 минут снимал кардиограмму, У Овеги, по сути, было прединфарктное состояние. Когда же черная тень целиком накрыла солнце, и за окнами наступили прохладные сумерки, врач сделал Овеге укол. — Надо отправить в реанимацию, — сказал он Русинову. — Дело плохо. — Отправляйте, — решил тот. — Я поеду с ним. У меня тоже сердце пошаливает. Наблюдая за Овегой, он лишь изредка глядел на солнце и не заметил, когда тень переместилась, и брызнули первые лучи. Пока врачи скорой помощи пробились через ворота института, а затем в здание лаборатории, на небе уже сияла лучистая корона. Это не мой срок, неожиданно крепким голосом сказала Вега и, срывая из себя провода датчиков, встал с хлебом и солью в руках. Он торжествовал. Это мгновенное его исцеление повергло в шок сначала видавшего виды кардиолога, затем и бригаду скорой. Овега сам растворил окно и стоял в позе встречи солнца, радостно дыша полной грудью. «Ура!» — восклицал он. Ура! Ура! С горем пополам его уговорили лечь, чтобы снять кардиограмму. Врачи таскали ленты по рукам, сверяли кривые, оставленные самописцами. И совершенно определенно ставили диагноз, что 10 минут назад у этого человека были резкий и длительный спазм коронарных сосудов задней стенки сердца и нарушение кровоснабжения.